Глава 24. Как оказалось, грач все же не собирался играть с тапком честно. Уже в тот момент, когда пуля тапка пробила голову вандала, с двух сторон на него начали надвигаться те самые охранники-киберы, которых он приметил при прошлой встрече с грачом. Едва только Тапок выстрелил, они немедленно открыли плотный огонь, заставив его спасаться бегством и искать укрытие. Причем оба здоровяка оказались вооружены каким-то скорострельным вариантом винтовок. Мало того, что скорострельных, так еще и оснащенных огромными магазинами, в которых, как казалось, патроны вообще не заканчиваются». Сам Градж в бой не вмешивался. Вместо этого он укинулся к телу вандала, рухнул возле него на колени и начал проводить какие-то манипуляции. Тапку было и некогда, и неудобно рассматривать, что именно там происходит. Необычные пули чужих, которыми по нему били, не давали ни малейшего шанса почувствовать себя в безопасности, сделать передышку. Они шили буквально все, что попадалось на их пути, так что Тапко было не до наблюдений за противником. Все, что он сейчас мог, это бежать вдоль контейнера, надеясь, что боеприпасы у врагов иссякнут раньше, чем он потеряет скорость за счет столкновения с каким-то препятствием. Контейнер, пробитый на вылет, страшно заскрипел и начал складываться сам в себя» япок был вынужден отскочить от него чтобы не получить в бок кусок ржавого железа в изобилии полетевшего на него из разламывающейся на части конструкции один из киберов вдруг дернулся и чуть не упал на его голове появилась здоровенная рана в которой блеснул зеленоватый металл так я попробую тебя прикрыть но честно говоря не уверен что это что то даст скороговоркой выдал без Эти ребята необычные кибер Прикончить их я вряд ли смогу. Даже с моим калибром не могу их положить. Попал в башку, а этой железяке хоть бы хны. Еще и дистанция. Мне нужно хотя бы 10 секунд. Бросил тапок. Отвлеки их как-то. Попробую, но я искренне надеюсь, что у тебя есть еще один запасной план на случай, если этот провалится. Ага, есть. Он называется импровизация. Этого ты ей боялся. Тяжело вздохнул бес. Он прильнул к своей винтовке и тут же открыл беглый огонь, уже не жалея боеприпасов. Каждое попадание выбивало из киборгов куски псевдоплоти, отбрасывало их, замедляло, сбивало, не давало стрелять и целиться, но этим успехи и ограничивались. А когда бес принялся менять магазин, то киберы с лихвой наверстали все потеряно, атаковали уже самого беса. Один из двух чертовых киберов скинул руку. С нее сорвался огненный сноб искр на громадной скорости, устремившийся к укрытию беса. Похоже, компьютер в этой уродливой громаде не успел рассчитать траекторию, и кибер пальнул, не жалея боеприпасов. Сейчас у беса летело несколько микроракет, к тому же еще и управляемых дистанционно. Все, что оставалось сделать в такой ситуации, это прыгнуть вниз, благо заранее была закреплена система экстренного спуска. Бес уже в прыжке по лете, ухватился руками за натянутую, как струна, стропу и зашипел от боли. Стрелковые перчатки для такого предназначены не были, и скоростной спуск мгновенно порвал их, а одной кожи на ладонях. И тут еще и сверху загрохотало так, что уши заложило. Веревка мгновенно ослабла, и бес пролетел последние пять метров, но не рухнул, а мягко приземлился. Перекатом, погасив инерцию падения, вскочил на ноги и тут же вновь упал, получив в плечо увесистый кусок бетона, прилетевший сверху. Потирая ушибленное плечо, он быстро перебежал под ближайший навес. Наверху, на месте его позиции, полыхал огонь уже ракеты были с вкусной начинкой. Да уж, отвлек, блин, чуть самому задницу не подожгли. По уму нужно было действовать в соответствии с планом, двигать к Джиму, который уже должен был захватить Байки. Вот только тогда, с большей вероятностью, Тапка он больше не увидит. Тот не сможет выбраться, ведь по плану Грач должен был войти на арену один и, увидев смерть вандала, кинуться на Тапка. Киберы в план не входили. Нет, будь там охранники или хотя бы обычные киберы, справиться с ними можно было бы, но с этими... Да еще и действуя один против троих... Нет, Тапок, конечно, очень сильный боец, но этот бой ему не выиграть, однозначно. Бессудорожно соображал, что можно сделать. Надо задействовать пса. Так себе идея, но другой нет, и бес подключил опцию, которую его собаки терпеть не могли. Он соединился напрямую с мозгом своего модификанта и теперь мог смотреть его глазами. Гера, а теперь и бес в его голове, находился совсем недалеко от места боя. Пес сидел на заборе окружающем арену, откуда открывался отличный вид на побоище. Тэпэк все же смог оторваться от преследователей, подобрал заготовленное на случай проблем оружие и сейчас, вооруженный трофейным пулеметом, поливал огнем одного из киберов. Второго, видно, не было, как и грача. Пули рвали в клочья твари но сказать, что киберу скоро придет конец, было нельзя. Тем не менее, урон он получал. Тапок специально на такой случай где-то добыл боеприпасов с электромагнитным сердечником. Каждое попадание сопровождалось небольшой вспышкой, от которой живая машина курчилась, как будто ее полили кислотой. Получив под сотню пуль за несколько секунд, Кибер упал на колено. По идее, сейчас должно было последовать добивание, но тут пулемет выплюнул три яркие искры трассеров и защелкал в холостую. Тапок с раздражением отбросил его, пошел на Кибера, на ходу выдергивая из кобуры пистолет, и тут же на его спину обрушился второй противник, хватая его в стальной захват. Чертова тварь обошла тапка сзади, подобралась через крышу здания и улучшила подходящий момент. Громадные руки сомкнулись на груди тапкой, и тот впервые в жизни, впервые с момента, как установил себе киберимпланты, почувствовал себя слабым. Высвободиться из схватки не получалось. всё его сопротивление просто было смешным. Боевая машина даже не ощутила его. Пистолет выпал из пальцев, сразу был отшвырнут ногой врага куда-то в сторону. Поврежденный кибер принялся подниматься, и тут в дело вступил пес беса. Несмотря на то, что собака была под контролем беса, ее собственные инстинкты и желания никуда не делись, и они требовали от псодействий. Тапок за время их совместных приключений успел стать кибер-псу-другом. Так что Гера, будь он человеком, вовсю бы негодовал и недоумевал, почему хозяин до сих пор не отдал приказ помочь? Он же видит, что происходит. Нет, мысленный приказ беса заставил модификанта застыть. И тут бес понял, почему на Нассари считали, что из доберманов получаются фиговые модификанты, несмотря на силу и скорость. Пес доли секунды мысленно спорил с хозяином, транслируя тому свое мнение и эмоции, а когда это не сработало, просто проигнорировал команду. Попытка давления вызвала в ответ мысли образ оскаленных клыков, отчего бес растерялся, совершенно не ожидавший подобного поведения и такой реакции от питомца. но ну а Гера, воспользовавшись моментом и замешательством хозяина, молнией слетел с забора. У беса теперь был выбор. Либо остаться сторонним наблюдателем, или же помочь своим друзьям. Какое решение принять, было понятно с самого начала. Гадство. без был зол и разочарован. Собака, созданная для подчинения, являющаяся скорее оружием своего владельца, таковым на самом деле не являлась. Она легко приняла самостоятельное решение, проигнорировав все мысли приказа владельца, вообще начхав на его мнение и желания. Теперь, благодаря своему непослушному оружию, бес остался один-одинешенек. Так что же делать? Уйти, попрощавшись с собакой, и с тапком, или же вступить в бой? Разум говорил бесу, бросай эту затею, вы все умрете, а вот эмоции... Похоже, дурное рыцарство тапка было заразным, и ноги, практически против воли беса, понесли его к полуразрушенной арене. В голове у него почему-то всплыли строчки из детского мультфильма «Нет на свете дел важнее, чем уметь друзей ценить ради дружбы и улыбки». И достроилась «Будем мы врагов крушить». Бес ускорился, задействовав все свои импланты. Он бежал по улице, а в голове его пульсировала одна единственная мысль. Сейчас ему предстоит пройти через ад, и не факт, что он вообще сможет пережить это побоище. Гера такими глупыми вещами не мался Его друга атаковало две твари, толком даже не похожих на людей. И он просто одним мощным прыжком с забора оказался на спине того, кто сейчас ухватил тапка. А что делает киберсобака, оказавшаяся на холке врага? Правильно, старается перекусить хребет. Вот только хребет этого врага оказался очень уж прочен. Гера вцепился всеми своими модифицированными зубами и рыча от злобы и нагрузки, попытался вырвать позвоночник и шеи, но первый раз в его жизни это не получилось. И зубы встретили достойное сопротивление». Напрягаясь изо всех сил, Пёс сумел сжать их с достаточной силой так, что внутри этой странной твари что-то зашипело, захрустело. А когда Геральт сделал рывок челюстями в сторону, вырывая кусок плоти, то, сжимая добычу в пасти, одновременно толкнулся всеми четырьмя лапами, спрыгивая на землю. А затем вместе с куском мерзко пахнувшей плоти в зубах он выплюнул еще и какие-то трубки, провода, странно длинную стеклянистую плеть, отдаленно напоминающую жгут. Оторванные детали, видимо, были очень важны для кибера, и их отсутствие нарушило что-то внутри сложной машины. Одна из двух рук повисла плетью, а сам он застыл на месте, мелко тряся головой. Тапок тут же воспользовался этим и вырвался из захвата. Он крутнулся, одновременно захватывая противника за кисть, сразу обеими руками и мощным рывком вперед заставил Кибера рухнуть на землю. Капок принялся наносить по противнику удар за ударом, все больше осознавая, что это бесполезно, что противник практически неуязвим. Тогда Теппок, то ли от отчаяния, то ли по наитию, поднял все еще дезориентированного Кибера за пояс и принялся его раскручивать вокруг своей оси, а потом просто отпустил, направив полет тяжеленной туши точно в угол между бетонными плитами, ограждавшими в этом месте арену. С грохотом Кибер врезался в бетонную стену. Его массы приданного Теппком ускорения хватило бы, наверное, чтобы даже броню танка прогнуть. Старый и выжженный солнцами пекла бетон был куда менее прочен, так что с грохотом осыпался, а тело киборга застряло в пронизывавших бетон прутьях арматуры от удара загнувшихся или сломавшихся. Кое-где они даже пробили его плоть насквозь, застряв между механических деталей. За спиной тапка раздался сухой щелчок, как будто закрылась некая тяжелая крышка. Тапок вновь положился на инстинкты и рванулся в сторону. Как оказалось, не зря. Звук, услышанный им, был звуком перезарядки ракетной установки. Кибер, получивший недавно от Тапка несколько очередей, перевел противника из разряда целей класса опасности 2, модифицированный человек с огнестрельным оружием, в класс 0. К нему обычно относили укрытие снайперов, легкую бронетехнику и высокопоставленных офицеров. Цель класса 0 подлежала уничтожению любой ценой и немедленно, в том числе и ценой повреждения других дружественных целей. Так что в то место, где только что был тапок, влетел рой микроракет, опознав буквально на миг. Полностью избежать повреждений в такой ситуации тапок не смог. Но основной удар пришелся на то место, где его уже не было. Ударная волна и осколки все равно крепко потрепали его и без того уже поврежденную броню, заставив систему уведомлений взвыть и забросать пользователя целой стопкой предупреждающих сообщений. А самое плохое было то, что из строя вышел блок питания. Тапок знал, что меньше чем через минуту его броня станет только помехой, лишним грузом на его плечах. Заряда аккумуляторов, выхватало лишь на несколько секунд, и за это время нужно было добить последнего врага и вылезти из брони, иначе она станет для Тапка саркофагом, ведь где-то рядом еще и грач, который так и не вступил в бой. А вот запутавшемуся в арматуре киборгу досталось куда сильнее. Ракеты были предназначены для поражения не конкретной цели, а для ударов по площади, да и дистанция для наведения была слишком маленькой, поэтому часть залпа пришлась на уже поврежденный забор и на лишенного подвижности «Кибера». Взрывы оторвали ему ногу, пробили броню, а облепившая его зажигательная смесь вспыхнула, пожирая плоть и подбираясь к жизненно важным системам и органам, без которых функционирование было невозможным. Но даже это его не прикончило. Он все еще барахтался в пламени, пытаясь встать и покинуть опасную зону, когда начали взрываться боеприпасы в его подсумках. Мощность патронов оказалась просто бешеной, и их хватило с избытком, чтобы наконец добить чертову тварь. Тело кибера застыло в нелепой позе посреди пылающего огненного ада. Что касается второго кибера, то его не слишком огорчило убийство им же собрата. Убрав бесполезное оружие, он моментально оказался на ногах и устремился к тапку, которого только что прогремевшими взрывами бросило на землю. Кибер, не добежав несколько метров, прыгнул на лету. Кисти его рук раскрылись, выпуская наружу метровой длины темно-зеленые клинки. Тапок попытался блокировать первый удар, но тут же об этом пожалел и осознал, что сражаться с этим монстром в рукопашную самоубийство. Принятый на блок удар правой руки заставил гудеть все его кости, а компьютер в голове стошно заверещал, фиксируя максимальную нагрузку на набитые имплантами руки. И тут же мощный пинок обрушился на грудь тапка, выбив из него дыхание и подбросил его вверх на полметра. «Целостность брони нарушена. Фиксирую серьезные повреждения внутренних органов». Компьютер, обычно не беспокоящий тапкой, сейчас был многоречив. Столько сообщений он ему не выдавал давно, наверное, со времен, когда его только имплантировали. Похоже, ситуация была критической, раз уж ИИ решил нарушить установки и вновь начал выдавать уведомления, которые тапок заблокировал черт знает когда. Гера, которому тоже досталось взрывами, уже подобрался, обошел сражающихся и кинулся на кибера сбоку, но тот едва его не подловил, лишь чудом пес успел избежать удара клинка, на миллиметры разойдя с режущей кромкой. Кем бы ни был этот кибер, кем бы ни был создан, но в скорости он точно превосходил этапы и добермана-модификанта. Не останавливаясь, Кибер надвигался на тапка Тот сплюнул под ноги кровавый сгусток и попытался перейти в атаку. Удар рукой, удар ногой, разворот и на третьем ударе, который за счет инерции должен был бы пробить врагу область под ребрами, там, где броня была уже уничтожена ранее, резкая боль пронзила правое плечо тапка. Тапок дернулся, но было слишком поздно. Кончик лезвия разрубил броню как бумагу и на несколько сантиметров вошел в плоть. Кровь полилась обильной струей, и тапку ничего не оставалось сделать, кроме как попытаться разорвать дистанцию и затем использовать последнее средство. Дониты из автоаптечки за секунды закрыли раны и принялись сшивать сосуды и мышцы, параллельно с этим сращивая кости, сцепляя сухожилия и заживляя поврежденные внутренние органы. Противник продолжал наступать. И по уму тапку бы потянуть время, побегать от врага, дать возможность запущенному процессу восстановления завершить работу, заживить раны. Вот только таймер, отсчитывающий время автономной работы брони, показывал, что у него осталось 29 секунд, после чего карета превратится в тыкву, как сказал бы в такой ситуации бес. У Тапка просто не было времени, его могла спасти только успешная атака, а если она не удастся, то он в любом случае труп. Уклонившись от очередного взмаха клинками, тапок нанес резкий удар целясь не в корпус кибера, а в кисть руки, в то самое место, где броня разошлась, выпуская наружу лезвие. И это сработало. Точка крепления клинка импланта была не защищена никакой броней, так что от страшной силы удара тапка хрупкая в сравнении с броней система крепления просто рассыпалась, и клинок полетел под ноги сражающихся. Но упасть ему тапок не позволил. Выстрелил руку, мгновенно его подхватил и затем возвратным движением вогнал лезвие в подмышечную впадину врага, провернул и тут же дернул лезвие, вырывая его обратно.